его выкупать. В этом нет большой беды. Немножко смешно. Немного грустно. Можно ведь было приобрести навыки ухода за новорожденным и раньше. Однако дело не только в знаниях. Мы уже говорили, как велико влияние матери на эмоциональный мир ребенка, на его чувства, настрой его души. Значит, формируя личность будущей матери, мы должны обращать Большое внимание на развитие у нее душевности, доброты, мягкости, приветливости. К сожалению, довольно часто видишь у современных девушек и в облике, и в поведении резковатость, холодноватость, некое намерение мужеподобия. Сигарета в зубах, громкий смех, чересчур свободные движения. Все это, конечно, может быть лишь формой, за которой скрывается и нежность, и ласковость, и глубина чувств. Но, во-первых... Зачем нужна такая форма? Она ведь не помогает, а мешает девушке создать семью. А во-вторых, как известно, внешний облик часто влияет и на наше содержание. Если долгое время скрывать вечное женское, может статься, что и душа огрубеет, и голос разучится произносить ласковые слова, и глаза утратят способность нежно глядеть. Мало ли мы видели молодых матерей, которые разговаривают с ребятишками недобрым, резким голосом, а то и вообще не разговаривают, понукают, «Скорее одевайся, быстро спать, давай ешь!» Отчего эта резкость, деловитость вместо всерастопляющей любви? Чаще всего любовь есть и в первом случае, только она внешне не выражается. Того, что мы не научили девочек будущих матерей быть ласковыми и нежными. И все-таки. если даже женщина не успела почувствовать инстинкт материнства до рождения ребенка. Он непременно вспыхнет у нее с яркой силой в тот момент, когда она прижмет к себе в первый раз запеленного малыша. С отцами сложнее. В их отношении к ребенку меньше безотчетной эмоциональности, больше разумной привязанности. Но вряд ли нужно говорить, как огромное влияние отца и на мальчика, и на девочку. Сын видит в отце образ для подражания — умный, добрый, сильный, внимательный. Тогда, вероятнее всего, став взрослым, став сам отцом, он невольно постарается повторить этот образ. Если в старой патриархальной семье авторитет отца предполагался как нечто естественное, Богом данное, то теперь положение изменилось. Уважение домочадцев нужно завоевать. А это вовсе не просто. Если глава семьи не может ответить на вопрос сына по технике, спорту, текущей политике, если вместо спокойного, разумного тона дома от него слышит грубость, если жена, дети страдают от его хамства, эгоизма, такой отец не может иметь авторитет. И главное, не может претендовать на роль ведущего в семье. Потому что культурные интересы семьи, стремление к образованию, Любовь к чтению, понимание искусства, все это в значительной степени зависит от уровня развития этих качеств у мужа-отца. Глава дома должен быть, кроме того, организован, деловит, дисциплинирован, чтобы создать в семье атмосферу слаженного дружного коллектива. Вместе с тем он должен быть внимателен и чуток к делам и настроениям своих домочадцев, иначе он не сумеет быть им настоящим другом. И чем раньше узнает мальчик об этом своем призвании в будущем, отца семейства, тем лучше. Разумеется, и мальчики и девочки обязаны быть в равной степени подготовлены к этому великому и прекрасному назначению человека — отцовству, материнству. Подготовить человека к семейной жизни — это, конечно, не просто дать ему запас определенных знаний. Задача куда сложнее. Необходимо воспитать наших дочерей и сыновей в убеждении, что брак, семья требуют самого серьезного, ответственного к себе отношения. Необходимо, чтобы они были зрелы в своем чувстве, чтобы это чувство диктовало им правильность выбора и невозможность расторжения этого выбранного ими союза. Необходимо, чтобы мы воспитали у них сознательную ответственность перед собой. перед мужем или женой, перед детьми. И, конечно, перед обществом. Именно в этом продуманном, организованном и в школе, и дома семейном воспитании